Глава четвертая. Честно говоря, количество нервных клеток, сгоревших во время этого приключения, я даже считать боюсь. С ума сойти! Я ж приличная женщина, преподаватель с ученой степенью. И чем в итоге занимаюсь? Скачу, ряженая по чужим крышам, ворую трупы с кладбища и бью по голове ни в чем не повинных лисов. Хотя, конечно, последнее утверждение – перебор. Если санлинь – невинная овечка то я — признанная балерина с оперным голосом. И все равно за шишку на лисьем затылке меня мучает совесть. Ведь нет никакой гарантии, что Сан Лень поступил бы ровно так же, как в Дораме. Вполне возможно, он не стал бы убивать женщин и детей. Только в этом-то и проблема. По сюжету Дорамы поместье Мун было вырезано до последнего человека и сожжено. Поднебесная содрогнулась от ужаса и уважения. Да, вот так странно тут устроено. Священное право мести признают все, хотя это вовсе не значит, что попадись с Анлини властям или просто кому-то из сильных мира сего, ему не предъявят счет за убийство и не казнят. Но зато все, кто знал о преступлениях и нездоровых пристрастиях Мун Вейджо, сотоварищи, а многие, только помалкивали, потому что либо сами сволочи, либо силенок не хватило бы что-то с гадом сделать. Содрогнулись и приняли к сведению. Сила и деньги не всегда равны безнаказанности. Но как же я перенервничала и устала. И что? И ничего. Такой нам только снится. На ближайшее время Лиз занят. Гуин-жинь ждёт результатов его мести и тоже пока не дёрнется. По идее. Зато у меня на повестке дня пылинка и тот самый зверский артефакт, который пальцем не тронь, глазом не глянь, но в Академию верни. В Академии её нет. А поскольку вместе с ней пропали и Юань Шуай, и Дасьон, логика и знание сюжета подсказывают мне, что искать всю компанию надо на землях клана домашнего лиса. Собственно, также имеется одно интересное местечко, где заветный артефакт можно либо спрятать, либо подзарядить на выбор. Беда только в том, что Дорама — это одно, а подробная карта местности — другое. Где искать таинственную пещеру, возле которой можно будет поймать нашу троицу? Это еще мозги как следует поломать. Ну и что, что я помню, как выглядит эта дыра в горе снаружи и изнутри? Саму гору крупным планом в ноуте не показывали, и вряд ли на ней нарисована красная стрелочка, чтобы я точно не промахнулась. Напрягая мозг, я попыталась вспомнить все подробности и нюансы из Дорамы. Что вспоминала, сразу и быстренько записывала на листочек мелкими русскими буквами, чтобы никто не догадался. Итак, вроде бы от центрального поместья Лисьего клана до горы наши герои на экране добрались меньше, чем с обеда до темноты. Но у этих троих караедов с внутренними силами все в порядке, особенно после того, как я перестала рисовать им печати на одном интересном месте. Они и в дарами и сейчас, в реальности, Летали на мечах, они таскались по буеракам на своих двоих. С горем пополам, удерживаясь равновесие на этом небесном аналоге чокнутого скейта, я тоже научилась. Вот только скорость. Короче, за троицей мне не угнаться. И как рассчитать их среднюю скорость, я тоже не знаю. Вот направление с трудом, но выудило из памяти. Вроде как на запад они летели по сюжету. Эх, как сложно жить без реактивного самолета. «Зато у меня есть своя лампа Аладдина с сидящим там джинном. Пускай неличным пускай вредным, пускай не всегда доступным, зато желаний не три. Правда, если верить Сияну, в гробу он видел исполнение еще хотя бы одной моей хотелки. Ну, да то же мелочи. Да и вообще, на безрыбье и рак рыба». «Сиян, прием, прием!» Взывала я к нему уже добрых минут сорок тщетно вглядываясь во вполне сносное изображение вредного башка на каменной глыбе. Ее мне вручили сразу же после того, как узрели мои собственные художества. И даже толкнули высокопарную речь на тему того, что это часть какого-то древнего алтаря, у которого ему некогда поклонялись. Причем с такой экспрессией этот кирпич сунули в руки, что я прям прочитала в глазах Сияна, что с гораздо большим удовольствием он бы в меня швырнул им. «Пришибить в своем нигде не пришиб бы, все же я там, в отличие от него, бесплотная сущность, но налаживать контакты после этого ему определенно было бы сложнее». Правда, наличие довольно симпатичной картинки на каменюке на качество связи никак не повлияло, учитывая, что абонент упорно отказывался быть абонентом. Чертыхнувшись, от нечего делать, уставилась пристальнее на изображение Сияна. «И вот с чем это художество лучше моего?» На моём он больше угадывался, как по мне. А тут ему очень-очень льстили. Нет, отдалённое сходство, конечно, было. Например, тога, как настоящая получилась. У меня даже закралось невольное подозрение, что она у него единственная. Штопанная, видать, перештопанная уже. Стирал ли хоть сердешный? Хм, ладно, фиг с одёжкой. Но разве вот этот широкоплечий рослый красавец с золотыми кудрями, аристократическим высоким лбом и точеным профилем сиян? Ну, видел ж его. Родственник, возможно. Хм, может, потому сигналы не проходят, что изображение не соответствуют действительности? Можно было, конечно, сразу бросить всю эту затею, взять уже собранные для похода вещи, навестить ректора и сообщить ему, что вынуждена отправиться к родителям, ибо соскучилась, сил нет — а от усталости просто валюсь с ног. К тому же мази для целителей наделала запасом. После чего двинуться по примерному направлению за компашкой полудурков, даже не потрудившихся официально прикрыть свой побег, и надеяться на авось. Мол, на месте разберусь, что и куда. Нет, стратегии не хуже прочих, но очень уж не хотелось идти вот так сразу в непонятное нигде. А посему берем кинжал которым можно выцарапывать на камне узоры, взываем ко всем своим тщательно спрятанным художественным талантам и... «Ты совсем сбрендила? Чего творишь? Последнее мое изображение, выполненное моими почитателями!» Взвылся Ян над самым ухом так внезапно, что я едва не вонзила этот кинжал себе же в руку с перепугу. А самое главное, что хоть я и слышала башка, при этом находилась по-прежнему в своем домике. Я на всякий случай ущипнула себя, проверяя не переместилась ли в его нигде, где он сделал новую перестановку. Но нет, боль от щепка ощущалась вполне реальная. Сияна, правда, рядом не было, что не мешало мне слышать его громкие причитания об одной криворукой дуре, которая... Хм... А следом рядом со мной вдруг проявилось его голограммное просвечивающееся изображение. Говорил, что вот совсем нельзя никак иначе со мной связываться, только выводить в летаргический сон. Ох, Сиянушка, что-то рушится твои крепкие догмы одна за другой. А когда кто-то пойман на очередной лжи или даже, скажем, оговорки, это означает одно. Джейсин Син, тебя-таки ожидает новая плюшка.